Глава седьмая Праздник закончился. Мы распрощались, отлично сознавая, что это навсегда. Наступил и прошел Новый год, после которого многих досчитались как на улице, так и в Муравейнике. Карина по-прежнему наведовалась ежедневно, шепталась с отцом о моей судьбе. Ясно было, судьба эта предрешена. Такой доверительности достигли отношения отца с Кариной. Иначе говоря, в Локлесе я доживал последние дни. Кто-то доложил отцу о комоде, мной отреставрированным Вероятнее всего, это был Роско. Так с его подачи определился род моих занятий. Наводить блеск на старую мебель, причем по науке. Мне открыли доступ в библиотеку, к сопроводительным документам. Письменно оформленным заказам и счетам за столы, стулья, кушетки, бюро и прочее. Отдельными экземплярами владел еще Арчибальд Уокер, Они помнили историю нашего рода, который оборвется на мне, невольники. Да, и я буду продан или подарен. Я не спасу ни землю эту, ни людей, что обихаживали и украшали ее, благодаря которым она процветала. Людей, вырванных с корнем, рассеянных по миру, насколько позволяет длина цепей. Цепи же бесконечны. Все чаще возвращались прежние мысли об Орегоне. «Локлис, мне не спасти». Но с этой невозможностью закрывается лишь один выход. Как насчет других? Если я в любом случае покину Локлис, почему бы не покинуть его на моих собственных условиях? В общем, как ни крути, — говорил я себе, — а все дороги ведут к Джорджи Парксу. Мысль о Джорджи только брежела во мне, пока я закладывал коляску, чтобы вести Софию к Натаниэлю. Была пятница, предрассветный час, но я давно привык подниматься затемно. Я мог бы запрячь лошадей даже на ощупь. Подтянув последнюю подпругу, я поднял глаза. Передо мной стояла София. «Доброе утро, Хай!» «Доброе утро!» София была одета, как всегда, для таких поездок. Шляпка-копор, кринолин, длинная накидка. Не иначе уже часа два-три на ногах, бедная. Так я подумал, но через минуту, словно впервые отметив уверенность Софииных движений и неуместность собственных попыток подсадить ее в коляску, я вдруг сообразил. София не вчера освоила искусство казаться леди. Она ведь служила горничной, одевала, раздевала, прихорашивала и обихаживала покойную жену Натаниэля Уокера. Она с отрочества выучила дамскую азбуку к корсет крем «П» — пилка для ногтей, притирание, прическа. Сама элен не так тверда была в этой азбуке, как ее горничная. На полпути я обернулся. Отсутствующий Софиин взгляд был устремлен в пространство меж голых стволов. — Что скажешь, Хайрам? — спросила София, как бы очнувшись. — Я не удивился. Мы общались достаточно долго. Я успел приноровиться к этой ее привычке, начинать разговор в уме, а продолжать вслух. «Скажу, я и сам того же мнения». София вскинула голову. В глазах читалось недоверие. «Ты ведь понятия не имеешь, о чем я?» «Верно, не имею», — последовал смешок. «Значит, Хайрам, ты бы и дальше разговор поддерживал, не представляя, о чем я речь веду?» «Ну да, я сообразительный. Рано или поздно понял бы, что к чему». «А не боишься услышать что-нибудь для себя неприятное?» «Если честно, то да, малость опасаюсь». Но ради твоих мыслей я не прочь рискнуть. В любом случае, раз начала, так договаривай. Назад пути нет. — Это ты правильно подметил. Только, может, тебе не интересно? Я душой не в Локлесе была, в другом месте. Вот уж куда пути обратного точно нет. Ты думала о тех, кто в Каролине остался? — Старая, добрая королина Каждая из этих трех слов София выдыхала. Каждая в морозном воздухе обретала собственный контур. «Ты служила горничной у Натаниэлевой жены, так ведь?» «Не просто горничной. Мы с элен подружки были. По крайней мере, пока не выросли. Я любила ее. Правда-правда, и правда, нечего таращиться. Я плохого не помню. Не даю себе помнить. Когда думаю про элен так только про наши детские годы. Только про хорошее». София говорила чуть на распев явно опять отдавшись воспоминаниям. «Я воображал, что, понимая ее, чувствую за нее». София представлялась мне маленькой девочкой, играющей на равных со своей будущей госпожой, не замечающей, что цвет кожи у них разный. Обычная практика белой знати — растить невольничьих детей вместе со своими, в любви к своим. Однако девочки взрослеют, и тут-то порядок меняется кардинально. Подруг разделяют догматы рабства этой главной религии общества. Белая девочка остается в особняке — Черный отправляется в подземную коморку. Жестоко, — думал я, — воспитывать девочек как родных сестер, а затем противопоставить их, чтобы одна об другую ноги вытирала. Мы, когда играли, увлекались очень, шалили даже. Любимая забава у нас была — бал. Нарядимся и выступаем важно, как знатные дамы. А то на луку лизнем, знаешь, какие в Каролине луга — Однажды я в враг свалилась, а там терновник. Колючий! Боже, как я вопила! Элен не струсила, не убежала. Она меня вызволила. Она меня до дома довела. Такое не забывается. Я до сих пор, как увижу терновые кусты, не про боль вспоминаю, а про Элен. Склонилась, будто бы она над оврагом. Руку мне протягивает. София рассказывала, глядя на дорогу. Понимаешь, Хайрам, мы с Элен дружили. С роду друг от друга не таились, пока он не появился. Теперь-то все бульем поросло. Мужчина, которого элен любила, на меня глаз положил. Я не говорю «полюбил», потому что я для него безделушкой была и безделушкой остаюсь. Я это сразу просекла. А потом умерла моя элен когда дитя ему рожала. И до чего же мне горько с тех пор, до чего стыдно? На слове «стыдно» София осеклась. Некоторое время слышался только хруст мерзлого гравия под копытами и колесами. я был почти уверен сейчас вот сейчас последует ужасное откровение представляешь хайрам элен мне снится чуть ли не каждую ночь очень даже представляю и мне меэйнард снится хотя чудесного ничего между нами не было да причем тут чудеса мне хайрам порой кажется элен она нарочно умерла чтобы ему на тониэлю не мешать ну чтобы он уже не таился насчет меня Впервые с начала разговора София взглянула мне в лицо. «Он меня пользовать будет, пока я не выстарюсь. Потом отошлет куда подальше. Может, вовсе из графства прочь. А себе новую рабыню возьмет. Молодую, гладкую. Наша сестра для белых всегда безделушка, это я точно знаю. Всегда знала Хайрам. Только одно дело просто знать, а другое чувствовать, как дни бегут». «Ты еще не скоро постареешь, София». Снова она замолчала. Лошади продолжали цокать, пофыркивая, потряхивая гривами. «Ты о будущем когда-нибудь задумывался? Может, у тебя дети родятся? Что с ними станется, а, Хайрам? Может, где-то другая жизнь есть? Как считаешь? Раньше не задумывался? Теперь да. В последнее время вообще много о чем думаю». «Я о детях думаю без конца. Разве можно невольникам детей рожать, особенно девочек? Ведь что такую девочку ждет? Моя судьба, ничего больше». А ведь от меня, Хайрам, тут ничего не зависит. Придет срок. Я произведу маленькую рабыню и буду смотреть, как она растет. Моя дочь. И ждать, когда хозяин на нее разлакомится. Ох, да что я все вокруг да около заладила. Другая жизнь, другая жизнь. Нет, чтобы прямо сказать. Давай за реку сбежим, за горы, за вон те. Да хоть к черту на рога. Она резко отвернулась в перевзор в ленту обочины. Сейчас я знаю, побег почти всегда с этого и начинается. Вот как поймешь, куда увяз, так и решаешься. Ибо не сам факт неволи держит человека в этой самой неволе, но еще и обман, чудовищная галлюцинация, рисующая мучителей стражами у неких врат, охранниками, гоняющими прочь африканское варварство, в то время как они сами и есть варвары-дикари, Мордред, а то и дракон, в одеждах благородных рыцарей Камелота. В какой-то миг откровения... Перестаешь тешиться помыслами о бегстве, мечтами о бегстве. В такой миг просто сбегаешь, без раздумий, как из дома, охваченного пожаром. Хайрам, не знаю, зачем с тобой об этом заговорила. Наверное, потому что ты грамотный, что в город ездил с поручениями. Опыт у тебя есть, Слован. Да еще это твое спасение из реки. Мы тебя уж похоронили. Ты смерть видел, у ворот ее стояла потом взял, да и развернулся и к нам обратно пришел». Я думала, невозможно такое. Оказалось, возможно. София, я не понимаю, о чем ты говоришь. Я говорю о том, что сама видела. Нет, ты говоришь о прощании. Только куда же мы денемся? Да если бы и было куда податься, разве сможем мы жить сами по себе? Ее ладонь легла на мое плечо. Удивляюсь я, Хайрам. Ты из реки вернулся, смерти в глаза глядел, а не неволю терпишь. Ты не ответила, куда нам податься, потому что не знаешь. Зато знаю, что будет, если все получится. Хочешь, всю нашу жизнь распишу. Нам вместе надо бежать, Хайрам. Ты читать умеешь, ты из Локласа выезжал, за рекой был и даже в реке. Неужели тебе вырваться не хочется? Да ты, небось, спишь и видишь свободу, а как проснешься, зубами скрижещешь. Не верю, будто неинтересно тебе, на что ты способен. Сам, без хозяина, как мужчина». Я молчал. Деревья расступились значит, вот-вот появится впереди усадьба Натаниэля Уокера, и она появилась. Однако я свернул на узкую дорожку, что вела к задворкам. Именно таким манером было велено доставлять Софию. У черного входа я натянул вожжи. Светало. За деревьями маячил Натаниэля в кирпичный особняк. На крыльце появился ливрейный лакей. Сошел, приблизился, кивнул мне в знак приветствия, Молча поманил Софию. Она выбралась из коляски и подняла на меня глаза. Обычно она сразу, без прощания и красноречивых взглядов, шла за своим провожатым, и, странно, что раньше меня не задевала ее покорность. Теперь же задела промедление. Одними словами, беззвучно, София произнесла «Все получится». В этот миг исчезли мои колебания. Бежать, бежать с Софией, и как можно скорее. Всю обратную дорогу я думал о Джорджи Парксе. Найти его, во что бы то ни стало найти. Правда, в день гибели Мейнарда он юлил, но это и понятно. Джорджи меня с малолетства знает. Беспокойство его сродни беспокойству отца о сыне, которого забирают солдаты. Вдобавок, слишком многих на веку Джорджи угнали в начис. Словом, я легко простил ему за пирательство. Обижать я должен, и точка. Так ситуация складывается. Все, буквально все меня к побегу толкает. И документы из отцовской библиотеки, и Карина с ее интригами, и мутный Хокинс, и положение в Локлисе. Особенно положение в Локлисе, и раньше сложное, теперь с утратой наследника просто катастрофическое. Ну, и София. София, подобно мне, доведенная до крайности, София, чья жажда перемен равносильно моей, София, которой, как и мне, хочется вырваться за горы, за гус реку, скованную кандалами арочных мостов, София, которую не устроит жалкое житье в Старфолле, да и вообще в Виргинии. Да ты, небось, спишь и видишь свободу, а как проснешься зубами скрижещешь, бросила она и не ошиблась. Только пути к свободе без проводника я тогда не знал, а проводником, таким светоносцем, видел исключительно Джорджа Паркса. завтра в субботу, я почти весь день провозился с Вишневым секретером, у которого заедали выдвижные ящики. Когда моими стараниями к ящикам вернулась плавность хода, я умылся, переоделся и направился к Джорджа. На подступах к Старфолу был трактир, Возле него совершенно неожиданно оказались Эмми с Хокинсом, оба по-прежнему в трауре. Они вели оживленный разговор. Спрятавшись за полоской, я несколько минут наблюдал за ними. Поздороваться значило навлечь на себя ряд въедливых вопросов, ответы на которые вызвали бы новые вопросы и так далее, и так далее. Мне же и в Локлисе интриг за глаза хватало. Я обогнул трактир с задворок, оказавшись незамеченным. Джорджи стоял возле своего дома, то есть в непосредственной близости от Райландовой тюрьмы. На мою улыбку он не ответил, только молча поманил меня за собой. Сначала мы шли по улице, затем свернули в переулок, который плавно перетек в тропку, что велась меж и хибар, и ныряла в густые заросли, за которыми поблескивал пруд. Джорджи заговорил не прежде, чем мы оказались у этого пруда. — Ты мне по нраву, Хайрам. «Честное слово, будь у меня дочка твоих лет, я бы лучшего зятя не желал. Ты умный, ты языком не треплешь, и за Мейнардом ходил получше, чем этот ахламон заслуживал». джорджа огладил свою рыжекаштановую бородку и отвернулся к зарослям. Теперь я не мог видеть его лица. «Вот я в толк не возьму. Зачем парню вроде тебя ко мне ходить, неприятности на свою голову искать?» Разворот джорджа был резок, Глубоко посаженные карие глазки сверкнули. «Тебе-то оно на что, Хайрам? Ты ж привилегированный, ты ж домашний. Из чего ты взял, будто за этим ко мне надо? Джорджи, про тебя все знают, все наши. Белым, конечно, невдомек ты от них отлично замаскировался, да мы-то поумнее будем». «Ха-ха, сынок, ты даже не представляешь, во что впутываешься. Я тебе уже говорил, ступай во свояси, женись». Не там оно счастье, где кажется, а в семье. Вот и будь счастлив. Я все равно сбегу, и не один. Чего? Со мной София, Джорджа. Натаниэля окера цыпочка, что ли? Совсем рехнулся, да? Ее увести все равно, что в рыло океру плюнуть. Ни один белый такого не потерпит, уж мне это поверь. Поэтому бесчестие это для джентльмена, которого хуже и не придумаешь. Мы все равно сбежим, бросил я. тон ли меня уколол, слово ли «цыпочка» покоробило. Я вдруг ощутил приступ ярости. Поэтому и добавил, София ему не принадлежит, слышишь, Джорджи, и она никакая не «цыпочка». Говорила во мне не одна только ярость. Девятнадцатилетний всю жизнь я приучался, был приучаем обуздывать вот этот вот самый инстинкт. А тут понял, что не обуздаешь его, не уймешь. «Инстинкт объявил, ты, Хайрам, влюблен в Софию, и твое нежелание делить ее с кем бы то ни было нормально, законно, естественно. Ты должен спасти любимую, не женить бы этой фикцией, но бегством из гнусного плена. Тогда и она, и ты будете отомщены». «Э, нет», — протянул Джорджи, — «дай-ка я тебе самые азы растолкую. София — цыпочка». «Как и остальные, Эмбер, Фина, матушка твоя!» «Полегче, Джорджи, полегче!» «Кто это говорит про полегче? Уж не Хайрамли, невольник из Локлиса!» «Уясни себе, кто ты такой есть, что отец твой белый, пустое, сам-то ты раб, собственность окерова «Небось, думаешь, хорошо этому Джорджи рассуждать, он себя выкупил, живет, не тужит?» «А нет, я тоже раб, хоть и не по бумажкам, не лучше тебя!» Раз белые нами мужчинами владеют, то уж женщинами и подавно. В этом вся штука. Ты вот побег замыслил. Сказать, что выйдет из этого? Изловят тебя. С недельку в Райландовой тюрьме продержат, а уж пороть будут, небо совчинку покажется. У тебя любовь, ну шо ж, понимаю, сам молодой был, но ты себя на смерть уже обрек. И знаешь еще что? Чем к Райланду, лучше сразу в могилу. «Джорджи, да пойми же ты, у нас выбора нет, нельзя нам оставаться, помоги, кроме тебя некому». «Ты себе всякого навоображал про меня, Хайрам, я не проводник, а если бы и был, тебя бы не повел». «Опять не понимаешь, я так и так сбегу, я решился, к тебе обращаюсь, потому что знаю тебя как человека честного, потому что верю и в связи твои, и в благородную душу, поможешь? Если нет, ладно, буду сам путь к свободе искать». Джорджи прошелся по бережку. Туда, сюда, туда, сюда. Прикинул. Отговаривать меня бесполезно. Отказывать в помощи — непродуктивно. Мы с Софией готовы бежать и одни. Глаза джорджа округлились в нараставшем удивлении, и я вообразил, что читаю по ним, будто по книге. «Джорджи», — думал я, — «производит мысленные вычисления и находит наши шансы ничтожными. Он добрый, Джорджи». когда речь идет о пути к свободе. Личные обиды и симпатии, особенно симпатии, для него не имеют значения. — Неделю вам даю, тебе и за твоей, — наконец произнес Джорджи. — Одну неделю. Встречаемся вот на этом самом месте. И помни, ты меня вынудил. Жалко вас, котят. Пропадете ведь без меня. Моей сильной стороной была память, а вовсе не способность анализировать. Идя Джорджи, я прокручивал в голове собственное подозрение, не догадываясь, что на ситуацию влияет еще куча всего. Вот почему, вторично наткнувшись на эми с Хокинсом, я не сделал выводов из этого совпадения. эми и Хокинс выходили из универсального магазина, и на сей раз столкновение было неизбежно. Я, занятый мыслями о Джорджи и Софии, никого и ничего вокруг не замечал. «Ишь, разогнался!» — крикнул Хокинс. — Притормози, давай поговорим. — Ответь, к примеру, как жизнь молодая? — В порядке, — буркнул я. Над городом сгущались сумерки. Рассесса по своим коляскам и фаэтоном спешили сельские жители, которых в Старфол привели дела. Я избегал глядеть на Хокинса. Может, моя неприветливость удержит его от расспросов? Ага, как же. — С поручением в город послали, да? — осведомился Хокинс. натягивая свою особую резиновую улыбку. Я не ответил. Хокинс потемнел лицом. Понятно, думал, я от дружеского участия растаю, а не тут-то было. Впрочем, моя холодность немало не отпугнула Хокинса. Что, они в свое дело лезу? Ну, извини, леди говорит, мы теперь семья, вот я и поинтересовался. Друга ходил проведать. Джорджа Паркса, что ли? В тогдашней Виргинии существовало уйма разновидностей и преневоленности. Преневоливали к плантациям, кухне, конюшне. Можно было приневолить иначе, не к материальному объекту, например, держать в качестве шута или даже секретаря. Но порой невольник получал от господина особенное задание. Я говорю о чернокожих, которых подличали по приказу, становились хозяйскими ушами и глазами. Белые желали знать, кто улыбается с подобострастием, а сам шлет проклятие, кто ворует, кто спалил сарай, кто отравил любимую кобылу и злоумышляет на господина. Такая практика сделала невольников подозрительными, особенно к чужакам. Каждый с детства усваивал. Чтобы тебя не сочли доносчиком, не лезь с расспросами, очутившись в новом доме. Иначе не только вызовешь неприязнь старожилов, но станешь изгоем, А то и жертвы отравления. Гляди в оба, да рот держи на замке. Мало-помалу сам разберешься, что к чему, кто кому кем доводится и так далее». Хокинс это правило игнорировал. Уточнение насчет друга прозвучало зловеще. «Да я так, просто наугад ляпнул», — снова заговорил Хокинс, оправдываясь. «У Эми, сестренки моей, во Фритауне подружка живет. Шепнула ей, что ты к Джорджу наведываешься. Только и всего...» эми переводила взгляд с Хокинса на меня и обратно. Лишь теперь я заметил, она тревожится, будто знает о каком-то неминуемом событии и боится его проворонить. — Ну да, я вожу знакомство с Джорджи, — вымучил я. — Хм, Джорджи, он такой человек, как бы это сказать, — замялся Хокинс. Я покосился на эми Она бросила стрелять глазами по нам. Ее пристальный взгляд был устремлен к перекрестку, от которого в нашу сторону направлялся никто иной, как мистер Филдс, мой наставник. Второе столкновение за три месяца после семилетнего перерыва — вот странно. Еще страннее было то, что двигался мистер Филдс, прямиком к эми словно у него с нею и Хокинсом встреча была назначена. На полпути он заметил меня и резко остановился. э э да мое присутствие все планы его скомкало еще мне показалось что мистер филдс с удовольствием сменил бы траекторию нибудь слишком поздно впрочем после секундного раздумья он коснулся пальцами шляпы совсем как тогда перед скачками и приблизился к эми хокинс проследил мой взгляд теперь мы таращились друг на друга в парах я и хокинс эми и мистер филдс Причем Хокинс нервничал до такой степени, что улыбка его, съемная, на физиономии не держалась. Скоро он, образно выражаясь, совладал с завязочками и выдал тоном почти беспечным. — Сдается мне, пора и до дому, Хайрам. — Удачной дороги, — отвечал я. Настал мой черед улыбаться. Причины для улыбки были смутны. Полагаю, я решил, будто раскусил Хокинсову ложь, и насчет того, что он меня на берегу нашел, и насчет моего вливания в семью, якобы дающего Хокинсу право меня расспрашивать. Мне казалось, я наконец-то застал Хокинса врасплох, сумел пролить свет на отдельные его махинации, потому плут Хокинс и напрягся. Как же тут не улыбнуться? Я и растягивал рот, пока Хокинс шел к сестре и мистеру Филдзу. Затем приподнял шляпу в знак почтения ко всей компании и в знак прощания. А следовало мне не губы напрягать, а извилины. Следовало задаться вопросом, что, собственно, общего у двоих невольников и образованного белого северянина, и как связан с ними Джорджи. Увы, мой разум с наслаждением плескался в океане перспектив, которые как я полагал, реальными делала согласие Джорджи Паркса. Опьяненный этими перспективами, я был куда больше озабочен тем, чтобы скрывать свои намерения, нежели тем, чтобы разоблачать чужие. на завтра мне было нужно забрать Софию из поместья на Теннеле. Не на полпути даже, а минут через пятнадцать после того, как я покинул пределы Локлиса, меня остановил Райландов патруль. Белое требье прочесывало окрестности. Разумеется, я без документов не ездил, фамилия Уокер произвела должное впечатление, я был отпущен. Но сам обыск потряс меня, ибо во мне успела совершиться метаморфоза. После разговора с Джорджи я ощущал себя беглым, и вдруг бы райландовые щейки это просекли. Могла ведь внутренняя моя свобода прорваться в кривой ухмылке, в неуместной развязности. Но я имел дело с белыми, хоть и самого низкого пошиба. Власть над нами, черными, застилала им глаза. Мы с Софией ехали в молчании. Лишь когда впереди замаячил локлеский особняк, я натянул вожжи. Давно уже расцвело, но воздух не успел прогреться. Дорога была пустынна, а из звуков слышалось только гудение ветра в древесных кронах. Да вот еще сердце мое ухало филином. Мне почему-то казалось, у Софии на эти дни появился некий план. Перед глазами моими толкались, как машкара образы — Хауэлл, Натаниэль, Карина, София. Даже Мейнард, который будто бы вовсе не утонул, будто бы вырвался из ледяных челюстей гус реки, проник в мои сны, чтобы регулярно оглашать список моих грехов. Так я и сидел, не решаясь заговорить, боясь хотя бы оглянуться на Софию. Но все-таки оглянулся. София по обыкновению присутствовала в коляске лишь телесно. Взгляд карих глаз был устремлен в лесной сумрак. Казалось, София даже того факта не заметила, что мы не едем, а стоим. И вот, когда я ее увидел такой, отрешенной, надмирной, я чуть к ногам ее не бросился. И тут она вдруг заговорила. «Бежать надо. Он думает потешиться, а потом и на юг меня, в гроб прямиком, не выйдет». И мулатов я ему не нарожаю. Да разве можно тут жить? С нами что хочешь вытворяй, а мы молчи да терпи. Что в Кентукки, что в Миссисипи, что в Теннесси. Всюду одинаково. Чего ждать, Хайрам, пока в с нас погонят?» София перевела дыхание и повторила четче, раздельнее. «Бежать надо». И тогда я сказал. «Вот мы избежим